Фрол остался один в тамбуре. Он тихонько смолил, размышляя о не случившейся командировке, в Самару с наркотиками. Теперь он едет туда служить. В Самаре штаб округа. Наверное, и дедовщина не такая свирепая. В тамбур вошел сонный сопровождающий. Остановился и принюхался. Фрол замер с сигаретой в руке. — Куришь! — прохлепел офицер со сна, задирая тельняшку и почесывая волосатые пузо. — Валетов не был идиотом. — У меня Мальбора. — Кому ты рассказываешь о запахе марихуаны? — Юноша. — Давай все сюда. — В армии курят только табак. — Кстати, у тебя больше нету? Фрол развел руками. — А у меня ничего нет. — У тебя нет. Согласился офицер, засовывая руки в ролу подмышки и отрывая его от земли. Значит, есть у того, кто был здесь с тобой. Кто? Я выкурил последнюю оставшуюся с гражданки, а теперь поставьте меня на место, пожалуйста. Капитан Смирнов пил в коптёрке чай с джинкинным малиновым вареньем. под его ногами солдат стоящий на четвереньках надраивал полы и что не производило на офицера абсолютно никакого впечатления да вонок уриш шпа хорошо валетов никак не мог посмотреть лысому мужику в чёрной кожаной куртке в лицо всё внимание перебивал солдат ползающий на карачках На меня смотри, а не на жопу военнослужащего. Фрул посмотрел, но особой разницы не заметил. Большой подбородок, маленький лоб, пусть мало мозгов, зато челюсть вперёд. Мысль с тихами, однако. Вы тоже военнослужащий. Хочешь сказать, тоже жопа? Хм, может, ты и прав. Капитан зачерпнул из розеточки варенье. — С десяти лет курю. Мои заболезнования. Солдат из-под стула переместился в другой угол, к железному сейфу, собираясь возюкать вторую полосу. — Федоров, хватит, вступай в камеру. — Дорогу найдешь? — Найду. Солдат медленно выпрямился и... лицо вытянутое, тёкшее, разум отсутствует. Шарка каких-зачами гон удалился, оставив ведро с грязной водой и тряпку. Он же дебил, не выдержал фро. Ну-ну, усмехнулся Смирнов, проводя пятернёй по гладкой голове. Отличником в школе был. Да это одно и то же. Бери тряпку, И продолжить дело, товарищ умник. Нижняя челюсть уфрол отъехала. Чего вы встал, быстрее, душа твоя наркоманская каких только выродков не призывают. Не имеете права на губе держать. Я присягу не принимал, суда не было. Капитан со свистом втянул воздух через большие ноздри. А ты не на губе. Ты в том же здании, где находится Гауптвахта, но не на губе ты теперь. Капитан вертел военный билет Валетова. В госпитале в спецотделении для наркоманов. Лекарство одно трудотерапия. А рецепты на работу выписываю я, пока мы не убедимся в твоей безопасности и для окружающих. Воиска ты не попадёшь. И, дорогой юноша, не учите меня воспитывать современную молодёжь. Трепку в зубы. Главрач Гауптвахт ты побогаровел. Хрол вяло взял замусоленный кусок мешковины. В зубы, я сказал. ВалетОВ невольно выполнил первую стадию, требуемый от него процедуры, открыл рот. «Тряпку в зубы!» Смирнов вскочил и стал стучать кулаком по столу. Фролл высунул язык. «Так какой, вы говорите, у вас диагноз?» «Сволочь! Маленький ублюдок! Ты на кого посмел пукнуть? Я же тебя сейчас!» Капитан двинулся на Валетова, сжав кулаки. Призывник попятился. — Вау! Ну так и быть! — он взмахнул тряпкой, и грязные капли оросили капитана. — Открывайте рот пошире, и сейчас засун вам по самой огланды. — Да я тебя сейчас... бля... Капитан потянулся, чтобы схватить наглеца за шиворот, но фрол заторотворил. Подчиняюсь под угрозой злостной расправы, он оскалился и зажал тряпку зубами. Офицер убрал руки. Молодец, вот так. Врал вынул тряпку. Извините, дяденька, но я не наркоман, а от тряпки меня тошнит. Пол, мыть пол гонный Ник. Засунув тряпку в ведро и вытащив её, он сделал на полу огромную лужу. Аккуратнее, как дома. На любом деле надо набить руку, иначе тебе набьют морду. Понимать надо. Глубокомысленно произнёс капитан: "Знай, парень, если тебя будет ломать, придёт злой доктор. Не начнёт тебе делать болезненные уколы. А о доме не думай. У нас не добор, служат даже те, кто не в состоянии самостоятельно какать". «Я не наркоман!» «Не отвлекайся!» Фролл стал методично растирать лужу в кабинете начальника гарнизонной гауптвахты. Допив чай, капитан вышел. Фролл разогнул спину и посмотрел на джинсы. «Заляпал!» «Ладно, полы, значит, помыть. Так мы сейчас помоем!» Сняв кроссовки... Фрол слегка намочил в ведре свои носки, протер ими капитанский стол и подоконник, отжал их, снова обулся. Душок пошел. Затем расстегнул ширинку и оросил как можно большую площадь. Когда капитан вернулся, деревянные полы, впитав часть мочи, подсыхали. Сморщившись, Он кинулся к сидящему на стуле Фролоу старой формой. "Ну-ну, одевайся и пошли. Валетов, работы у меня много. Какая вонь! Чувствуешь? Сортира тянет. Придётся навести тебе там идеальный порядок." Обмундирование сидело мешковато, зато движений не стесняло. Потёртые, но не дырявые рукава и колени. лучшей формы для хозработ не придумаешь. Панура ковыряясь, не будем говорить. В чём? Фрол загрустил. Как только переступил порог военкомата, так и пошло всё одно и то же. Мой палы до да чисти саркиры. Зная он наперёд, как тут весело, уж договорился бы с говляными. Какой же он идиот. послушался свою сестричку. Ну, конечно, если бы он не смог уладить проблему, тогда крестик над холмиком. Эх, выдохнул он, промывая из ведра гору разномастного добра на дне канала. Может и ничего образуется. Капитану результат пришёлся по душе. Как ни пытался он скрыть свое удовлетворение от увиденного, да так и не смог. До плафона-то как добрался. Капитан глядел вверх на чистенький белый шарик. Во время последнего ремонта его добросовестно забрызгали побелкой. Теперь он сиял чистотой. С пола дотянулся, отшутился Фрол, забыв, перед кем стоит. Ну-ну. Прошу снова ко мне. В кабинете такой духан, что с жжённой ватой не перебьёшь. Надо вымывать по-новому. Будете трудиться на пару с Фёдоровым и ещё сать на пол. Не оригинально. Погостишь у меня подольше. Эй, влюбился я в тебя, не на шутку. В камере потушили свет в 10. Фёдоров Дима оказался малоразговорчивым типом. Он предпочитал сидеть на нижней койке и раскачиваться из стороны в сторону.